Глава 26. Победить — это не самое важное дело. Это единственное дело. Юлий Цезарь. «Будет жив-здоров», — объявил гэс закончив обследование нашего павшего товарища. «Он просто потерял сознание. Мы сгрудились вокруг неподвижной фигуры Ааза, тревожно ожидая диагноза Горгула. Незачем и говорить, услышав, что у моего наставника нет серьезных ран, я почувствовал немалое облегчение Однако удовлетворить генерала Плохсикира оказалось не столь легко Ну так приведи его в чувство, потребовал он, и побыстрее Потише, генерал, повысил голос я, разозленный его бесчувственностью Разве вы не видите, что он ранен? Вы не понимаете, возразил Плох Секир, качая головой. Для продолжения игры нам нужно пять игроков. Если Аас не выйдет из этого состояния, очнись, Аас, крикнул я и потянулся, чтобы встряхнуть его за руку. То, что из-за моего несогласованного с товарищами шага Аазу намяли бока, уже достаточно плохо. А если это будет стоить нам победы в игре, побереги силы, Скиф вздохнул Гэс. «Даже если он начнется, то все равно не сможет играть. Его ведь здорово отколошматили. И хотя я полагаю, что ничего серьезного тут нет, но все-таки если он попытается сцепиться с кем-то в своем нынешнем состоянии... «Картина ясна», — перебил я. «А если мы приведем его в чувство, то у Аза вполне хватит упрямства захотеть доиграть». «Верно», — кивнул Горгул. «Тебе попросту придется придумать что-то другое» я попробовал действительно попробовал команда затягивая время продолжала хлопотать над азом но мне не приходило на ум ничего похожего на план наконец к нашей группе подбежал судья как ваш игрок спросил он «Э, э просто переводит дух улыбнулся пловсекир пытаясь встать во весь рост между судьей и азом не делайте из меня дурака нахмурился валет в полосатом мундире я же не слепой он без сознания не так ли «Ну, в некотором роде», — признал Гэс. «Какое там в некотором роде?» — нахмурился судья. «Если он не может играть, а у вас нет замены, то вам придется засчитать поражение». «Мы готовы играть неполной командой», — поспешно предложил Горгул. «Правила гласят, что у команды на поле должно быть пять игроков, не больше и не меньше», — заявил, покачав головой судья. «Ладно», — кивнул Плохсикир. «Тогда мы оставим его с собой на поле». Положим в сторонки, где он не пострадает, а сами будем играть командой из четырех игроков. «Сожалею, извинился судья, но я не могу позволить ему остаться на поле в таком состоянии. Игра эта грубая, но все же существует какая-то этика, когда дело касается безопасности игроков. Особенно, когда вы можете использовать эти правила, чтобы заставить нас выйти из игры», сплюнул Гэс. «Я подумал, что это обвинение вызовет гневный ответ со стороны судьи, но тот вместо этого лишь печально покачал головой. «Вы не понимаете», — стал объяснять он, — «я не хочу дисквалифицировать вашу команду. Вы играли упорно и заслуживаете шанса закончить игру. Мне очень не хотелось бы, чтобы игра была прервана из-за неполного состава команды, особенно когда счет-то ничейный. И все же правило есть правила. если вы не сможете выставить на поле полную команду, то...» «Ничего не поделаешь. Остается только пожалеть, что вы не привели с собой каких-нибудь запасных игроков». «У нас есть замена!» — внезапно выпалил я. «Да?» — удивился Гэс. «Где?» — нахмурился судья. «А вон там!» — объявил я, показывая на трибуны. Тананда все еще плавала в воздухе перед Квигли на виду у всех. «Плененный демон?» — ахнул судья. «А мы, по-вашему, кто тряпичные куклы?» прорычал, как ни в чем не бывало, Гэс, оправляясь от удивления. «Тряпичные куклы, что не думаю», — стал запинаться судья. «А вам и не надо думать», — улыбнулся я. «Просто вызовите тахойского мага, и уверен, мы сможем что-нибудь устроить». «Но... О, отлично!» — судья рысью убежал к трибунам, в то время как остальная команда столпилась вокруг меня. «Вы собираетесь включить в команду женщину?» — потребовал ответа Плохсекир. «Дайте мне объяснить», — отмахнулся я. «Прежде всего, Танда не...» «Она на самом-то деле не женщина», — вставил кореш. «Она моя сестра, и когда дело доходит до старой доброй драки, она способна побить меня в четырех из пяти схваток». «Неужели?» «Я имею в виду, неужто так?» — пожал плечами Плохсекир. «То есть я хочу сказать, неужто она способна?» «Могу дать голову на отсечение вашей дрожащей секиры. Вполне способна», — усмехнулся кореш. Галип вставил дракон, твердо решив высказать свое мнение. «Если вы все вполне наговорились», — раздраженно сказал я, «то я хотел бы закончить фразу. А собирался я сказать, что Танда не будет играть». Последовали секунды ошеломленного умолчания, покуда команда переваривала услышанное. «Чего-то не пойму». — сдался, наконец, Гэс. «Если она не будет играть, то что же?» «Как только она окажется здесь и оживет, мы хапнем ее вместе с призом и отправимся обратно на пент», — объявил я. «Судья уже почти вручил нам большой кубок на серебряном блюдечке». «Но как же игра?» — нахмурился плох Секир. Я закрыл глаза, осознав на миг, что же должен был чувствовать Аас, когда ему приходилось иметь дело со мной». «Позвольте мне объяснить все не спеша», — осторожно проговорил я. «Мы участвуем в этой игре с целью выручить танду и хапнуть приз. Через несколько минут мы получим их обоих, и поэтому у нас не будет больше причин и дальше давать разбивать себе головы. Понятно?» «Все равно мне не нравится это. Покидать поле до окончания битвы», — пробурчал генерал. «Черт подери!» — взорвался я. «Это же игра, а не битва!» «Мы говорили об одном и том же поле?» — невинно спросил кореш. К счастью, я был избавлен от необходимости формулировать ответ на данный вопрос. Именно в эту минуту прибыл Квигли, сплывущий следом за ним в воздухе Тананды. «Что это там, городец, судья, об использовании в игре Тананды?» — потребовал ответа он. «Чистую правду», — соврал я, — «она нужна нам для окончания игры. А теперь, если вы будете столь любезны, пробудите ее, мы...» «Но она же моя заложница!» — запротестовал маг. «Брось, Квигли!» — усмехнулся я. «Мы ее никуда не забираем. Она будет здесь же, на поле, на глазах у тебя и всех остальных. Я знаю, что вы, когда только захотите, можете смыться в другое измерение», — упорствовал Квигли. «Не пойдет». Он был слишком близок к истине. Но если я чему и научился у Аза, так это блефовать с невозмутимым видом. послушай как Квигли!» Изобразил я гнев. Я пытаюсь действовать честно, но мне приходит в голову, что ты злоупотребляешь моим обещаниям. «Что ж, — кивнул маг, — ладно, давай тогда так. Просто чтобы показать тебе свою добрую волю, я позволю вам забрать Танду. Шикарно! — ухмыльнулся я. Если... Я повторяю, если вы позволите мне в обмен забрать Ааза... «Что? — воскликнул я. «Ну, разумеется. Валяйте!» «Он уже без сознания!» «Отлично!» — кивнул он. «Это займет всего несколько секунд». «Как это повлияет на наши планы?» — спросил Гэс, отводя меня в сторонку. «Никак!» — уведомил я его сквозь стиснутые зубы. «Мы уберемся, как только все отойдут». «Что?» — разинул рот Горгул. «А как же Аас?» «Это его приказ!» «Выпалил я. Перед началом игры он заставил меня пообещать, что если он попадет в беду, я не буду подвергать опасности ни себя, ни команду, пытаясь спасти его. «И ты собираешься его бросить?» – презрительно усмехнулся Гэс. «После всего, что он сделал для тебя...» «Слушай, Гэс, не трави мне душу!» – поморщился я. «Я не хочу...» «Привет, красавчик!» – прощебетала, вступая в беседу Тананда. «Если это не слишком затруднительно, не мог бы кто-нибудь растолковать мне, зачем собралось такое внушительное собрание, почему мы стоим посередине пастбища, и что делает весь этот народ, пялись на нас? И куда уходит Квигли с Аазом? Нет времени, – заявил я, – нам надо убираться». «Куда убираться?» – нахмурилась она. «Обратно на Пент», – пробурчал Гес. «Скиф готовится бросить Ааза». «Он что?» — ахнула Тананда. «Гэс!» — предупредил я. «Не трудись, красавчик. Я с места не сдвинусь, пока кто-нибудь не скажет мне, что происходит, и поэтому вполне можешь начать сейчас. К счастью, мне потребовалось удивительно мало времени, чтобы ввести ее в курс дела. Боясь рассердить Тананду, я намеренно опустил как можно больше деталей. У меня хватало сейчас хлопот и без борьбы еще и с ней». Это, кажется, сработало. Слушала она терпеливо, не перебивая замечаниями и не хмурясь. «Вот потому-то мы и должны убраться отсюда, пока не возобновилась игра», — закончил я. «Чушь собачья», — твердо сказала она. «Рад, что ты как-как», — поперхнулся я. «Я сказала, чушь собачья», — повторила она. «Вас ребята лупили, топтали и еще по-всякому давили из-за меня. А теперь мы собираемся бежать? Только не я». «Я вам говорю, что мы должны остаться здесь и преподать урок этим мужланам. Но не знаю, может ли твой Искакун переправить всю команду, — продолжала она, — но держу пари. Без наших общих усилий с этим ничего не получится». «Так ему так! — хохотнул Гэс. Так что отступление отпадает. А теперь, если ты боишься пострадать, то просто не попадайся нам на пути. Мы не покинем поле, пока не закончим начатого тобой Саазом». «Отлично сказано!» — кивнул плох -секир. «Считайте меня присоединившимся!» — добавил Горгул. «С тобой не соскучишься, сестричка?» — вздохнул кореш. Я сумел схватить Глипа за нос, прежде чем тот смог добавить к происходящему и свой голос. «На самом-то деле», — медленно проговорил я, ас всегда предупреждал меня о том, как опасно путешествовать по измерениям в одиночку. А уж если мне суждено остаться здесь...» То вот что я подумал. Безопаснее всего находиться в окружении моих товарищей по команде. Отлично, Скиф, усмехнулся Гэс, хлопнув меня по спине. Значит, решено, кивнула Тананда. И так красавчик. Каков же тогда план? Я почему-то знал, что она так и скажет. Дай мне минутку, взмолился я. Мой прежний план сводился просто к отколу, помнишь? Эти планы, знаешь ли, не растут как грибы. Я погрузился в размышления, обдумывая и тут же отбрасывая приходившие в голову идеи. На это ушло не так уж много времени, поскольку мне приходило в голову не так уж много идей. Я обнаружил, что гляжу на кореша. Тот, вытянув шею, разглядывал трибуны. «Что ты делаешь?» — спросил я, раздраженный очевидным отсутствием у него озабоченности нашим положением. м м «О, прости, старик», — извинился тролль. «Мне просто стало любопытно, сколько же деволов в этой толпе? Их там много». «Да», — не поверил я, обводя взглядом толпу, — «я не вижу ни одного». «О, они, конечно же, в личинах», — пожал плечами кореш. «Но если проверить, то можно разглядеть и хауры. При тех ставках, какие заключались на эту проклятую игру, они, безусловно, должны здесь быть». Он был прав». Я настолько увлекся игрой, что так и не потрудился проверить трибуны. А теперь, когда я посмотрел, то увидел рассыпанные по толпе ауры других демонов. «Очень жаль, что мы не можем аннулировать их личины», — пробормотал я про себя. «О, это мы сможем сделать запросто», — ответил тролль. «Неужели?» разумеется дьяволы всегда пользуются самыми дешевыми и легкими личинами из всех доступных я знаю заклинание способное быстро восстановить их обычную внешность точно ухватился я за эту идею оно это твое заклинание может накрыть весь стадион ну в общем то ненадолго уточнил кореш но минуту другую оно продержится а почему ты спрашиваешь кажется у меня есть план объяснил я «Сейчас вернусь». «Ты куда?» — окликнул меня тролль, когда я бросился к боковой линии. «Поговорить с Гриффином», — отозвался я, сознавая, что это объяснение на самом деле ничего не объясняло.